Глава десятая. Во все время выступления судья ни разу не взглянул в мою сторону. Казалось, он опустив голову, беседует с какой-то точкой на полу прямо за его столом. Но голос его резкий, и четкий, бил прямиком в меня. Его приговор был краток. Внимательно изучив обстоятельства дела он не видит причин отменять первичное решение экспорта. Вследствие этого суд постановляет продлить его действие на шесть месяцев, когда и состоится заключительное слушание по делу для принятия окончательного решения о проживании. Однако к первичному решению он считает целесообразным сделать несколько оговорок. Ставя, безусловно, безопасность ребенка во главу угла, Он, тем не менее, считает необходимым позволить матери еженедельные свидания с сыном в течение всего срока действия данного решения. Свидания должны проходить в специальном центре под надзором его сотрудников. Также он распорядился подготовить отчёт ССК ДМД, который должен быть подан за пять недель до заключительного слушания, кое должно состояться через шесть месяцев и на котором будет принято окончательное решение по делу. Затем он встал и покинул зал. Люсинда Форд протянула руку Полу Халевеллу. Рукопожатие было коротким, а потому что они не обменялись ни единым словом, я догадалась, что так принято, и это простая формальность. Затем они с адвокатом устремились к выходу. Мой баристер последовал их примеру. Он подхватил портфель, набросил плащ и торопливо вышел, пробормотав до встречи. Даже несмотря на то, что дело внезапно свалилось на него лишь сегодня утром, он был явно сконфужен результатом. Никто не любит проигрывать. Дейдри Пеппинстер тоже встала и, извинившись, оставила нас с адвокатом в одиночестве. Вот тогда-то и раздался тяжкий театральный вздох и эти слова. Ну вот, хуже и быть не могло. Затем она добавила. Как и Пол Халливилл, я всегда говорю о подобных случаях. Играть можно только теми картами, которые имеешь на руках. И боюсь, вы подсунули мне краплёную колоду. Если бы я только знала, я хотела ей ответить. Высказать всё, что я о ней думаю. Но сдержалась. Мне нужно только... Сказала я дрожащим голосом, чтобы вы объяснили, что сказал судья. Очередной утомленный вздох. Решение о проживании именно это и означает. Суд решает, с кем из родителей будет постоянно проживать ребенок. В данном случае, например, судья решил не изменять предыдущее решение и пока оставить все без изменений. Другими словами, ваш ребёнок в ближайшие шесть месяцев будет проживать с вашим мужем и его новой сожительницей. Через шесть месяцев состоится то, что судья назвал заключительным слушанием. На нём вы сможете ещё раз опротестовать решение суда и, будем надеяться, добиться более благоприятного исхода. На это время вы получаете возможность видеться с сыном в специальном центре. Центр расположен в помещении офиса социальной службы в Уонсворде. Там у вас будет часовое свидание с ребенком еженедельно в присутствии социального работника, который будет следить, чтобы вы не причинили ребенку вреда. ССК ПДМД расшифровывается как «судебная служба консультирования и поддержки по делам материнства и детства». А отчет ССК ПДМД означает, что в течение ближайшего полугода сотрудник суда будет изучать всю вашу подноготную, а также подробности жизни вашего мужа и его новой сожительницы. Скажу вам прямо теперь, когда они состряпали против вас такое дело, я, честно говоря, не представляю, как бы вы могли повлиять на суд и добиться, чтобы судья изменил мнение, особенно учитывая, что к тому времени ребёночек уже окончательно привыкнет к отцу и его новой спутнице. Конечно, если вы пожелаете, чтобы мы продолжали вести это дело... Я подняла голову и посмотрела ей прямо в лицо. Это абсолютно невозможно твердо сказала я. Она встала, в очередной раз высокомерно передёрнула плечами и произнесла, «Что ж, это ваше право, миссис Гудчайлд. Всего доброго». Теперь я осталась совсем одна в зале суда. Мне не хотелось уходить отсюда. Не хотелось двигаться. В ближайшие полгода я буду видеться с ребенком, с моим Джеком, Всего по шестьдесят минут в неделю. Да еще в присутствии какого-то соцработника. На тот случай, если у меня поедет крыша и права Джинни Рикс. Учитывая весь компромат, собранный на меня, а также учитывая богатство, связи и высокое социальное положение мисс Декстера, шансы, что мне отдадут Джека или хотя бы позволят с ним видеться регулярно и без присмотра, видимо, равный нулю. Только что я потеряла сына. Я попыталась это осмыслить, продумать, осознать. Только что я потеряла сына. Я повторяла эту фразу и так, и этак. Без конца проигрывала ее в мыслях. Назначение значение её было настолько непомерным, что в голове не укладывалось. Через десять минут вошёл привратник и попросил меня освободить помещение. Я вышла на улицу. Пешком я дошла до станции метро «Темпль». Когда к платформе с грохотом подъезжал поезд, я вжалась в стену и для верности вцепилась в мусорный контейнер, только бы не поддаться искушению прыгнуть вниз на рельсы. Не помню, как ехала на юг, как добралась до дому. Помню только, что поднялась в спальню, поплотнее закрыла жалюзи, отключила телефон, а потом разделась, забралась под одеяло, Я поняла, что как ни стараюсь я отгородиться от мира, мир все равно здесь, за окном моей спальни. Огромный, безразличный к моей беде. Не представляя, как мне быть дальше, я несколько часов лежала в постели, натянув одеяло на голову, пытаясь обо всем забыть, укрыться во сне но не могла уснуть. Правда, на этот раз я хотя бы не цеплялась за матрас, как за последнюю соломинку, не позволяющую мне погрузиться в пучину безумия. На сей раз, хотя горе и было тяжким, непомерным, оно не перекрывалось страшным болезненным изнеможением или чувством, что я погружаюсь в черную трясину. Не знаю, антидепрессанты мне помогли... Или броню депрессии пробивал такие лучи какой-то надежды. Я понимала одно. Как мне не тяжело. Я не иду ко дну. Я твердо стою на земле. Обеими ногами. Голова больше не в тумане. Я ясно видела, что впереди. Хотя там меня и не ждало ничего хорошего. И так я заставила себя подняться, постоять под контрастным душем, заставила себя прибраться в спальне, которая за последние дни превратилась в форменную свалку. Расплакавшись, рыдания накатили, когда я вешала в шкаф последнюю пару джинсов, я опять таки не почувствовала, что впадаю в беспамятство. Мне просто было так грустно что и словами не выразишь. Часов в четыре я включила телефон. Звонок раздался сейчас же. Сэнди... Она сразу все поняла по звуку моего голоса. Но, услышав подробности, пришла в ужас. Особенно ее поразило то, что мне разрешили видеться с Джеком под присмотром. Господи Иисусе, ты что, бросалась на людей с топором? Вот именно но его сторона и впрямь расстаралась. Они представили меня в таком виде, будто я представляю опасность для общества. Да я сама виновата, сама осложнила себе жизнь. «Это ты о чём?» я рассказала о своей воскресной загородной поездке, извинившись, что не посвятила её в свои планы заранее. «Это тебя пусть не беспокоит», — ответила сестра. «Хотя ты же знаешь, мне можешь рассказывать обо всём» мысли. Обо всем. Меня не испугаешь. Тут дело в другом. У суда, по идее, это должно было вызвать сочувствие. Ты просто не могла не повидать сына. Разве это не проявление здорового материнского инстинкта, а? В конце концов, ты же не вломилась к ним в три часа утра с пушкой двенадцатого калибра. Ты только постояла у калитки и посмотрела, так? Да, но тут еще и другое. Представлявший меня Баррестер был не совсем в курсе дела. «А это еще почему?» Я рассказала о небрежной работе адвоката. Сэнди просто взбесилась. «Где ты раскопала эту сволочь?» Мне ее рекомендовал муж Маргарет Кэмпбелл. «Это та твоя подруга-американка, что жила в Лондоне, а теперь вернулась в Штаты?» Память у Сэнди была потрясающая. «Ну да, она самая. Ну и друзья у тебя». Она тут абсолютно ни при чём. И её муж тоже. Я сама должна была позаботиться. «Так, всё, прекращай это», — остановила меня Сэнди. «Откуда, ради всего святого, ты могла хоть что-то знать о лондонских адвокатах по бракоразводным делам? Зато теперь мне о них кое-что известно». Поздно вечером раздался ещё один звонок. Это был Александр Кэмпбелл. «Надеюсь, время не слишком позднее», — сказал он. «Просто ваша сестра сегодня звонила Маргарет и рассказала ей, что произошло, и как эта женщина... Верджиния Рикс, верно? Как она безобразно себя вела. Я просто хотел сказать, что поражен до глубины души. На самом деле я просто в ужасе. Я намерен связаться с Лоуренсом и Ламберт завтра утром. Я думаю, что уже поздно, Александр. Ущерб уже нанесен» ущерб, за который я чувствую себя в ответе. Откуда вам было знать? Я должен был проверить, поговорить с другими лондонскими коллегами. Это я не должна была хвататься за первого попавшегося адвоката. Но что сделано, то сделано. Что же теперь? Теперь? Думаю, я потеряла сына. Маргарет тоже звонила в тот вечер. Выражала сочувствие и тоже говорила, что чувствует свою вину. «А как насчёт оплаты? Они не ободрали тебя, как липку, эти, с позволения сказать, юристы?» «Слушай, у тебя муж-юрист, ты же знаешь, они всегда всех обдирают. Сколько с тебя взяли?» «Пока не знаю точно». «Сколько?» «Предварительный гонорар был две с половиной тысячи фунтов. а я уверена, что окончательный счёт будет гораздо больше». «И как ты собираешься его оплачивать?» из своих почти исчерпанных запасов, надо полагать, а как еще? Лоуренс и Ламберт не заставили себя ждать и на следующее утро прислали счет. Я не ошиблась. Они основательно вышли за пределы суммы задатка. К изначальным двум с половиной тысячам были добавлены еще четыреста семьсот тридцать фунтов. Было учтено все до мелочей. Каждая трата, каждый расход все было скрупулёзно подсчитано и вставлено в счёт. Потом мне позвонила Дейдри Пеппинстер, лаконичная, как всегда. «Одна деталь, которую мы не обсудили вчера. Мне показалось, что с вас довольно плохих новостей». «О, боже, ещё что-то новенькое». «Я просмотрела журнал учёта земельных участков. Дом зарегистрирован на вас двоих». «Но это как раз не так плохо, по-моему». «Но вчера, до начала слушания, в суде мы поговорили с адвокатами вашего супруга. Похоже, он намерен продавать дом как можно скорее». «А он может это сделать?» «В соответствии с законом, каждая из сторон может настоять на продаже и форсировать ее. Но продажа требует времени, а бракоразводный процесс может приостановить ее. Конечно, если бы вам удалось добиться решения о проживании ребенка с вами, совсем другое дело». В таком случае ни один суд не разрешил бы продавать дом, в котором вы проживаете, но в теперешней ситуации... Я все поняла, перебила я. Они кое-что предложили. Они хотят прийти к соглашению, должна заметить. В чем оно состоит? Дженни Рикс сказала, что мы больше не представляем ваши интересы. Это чистая правда. Тогда я просто перешлю вам бумагу по факсу. Факс пришел через несколько минут. Длинное письмо от адвоката в Тони, в котором говорилось, что их клиент подаёт на развод, и в сложившихся обстоятельствах хотел бы проявить максимально возможное великодушие. Поскольку наш общий сын будет проживать с их клиентом, вопрос об алиментах на ребёнка обсуждению не подлежит. А также поскольку до переезда в Лондон я делала удачную профессиональную карьеру в качестве журналиста, Их клиент настаивает на том, что и вопрос об элементах жене обсуждению не подлежит. И, наконец, поскольку их клиентом в дом вложен 80% общей суммы, он может рассчитывать на получение 80% суммы от его продажи. Хотя, учитывая, что дом находился у нас во владении всего 7 месяцев, вряд ли можно ожидать большой прибыли. Однако, желая проявить великодушие в этом случае, он предлагает следующее. Если я не стану настаивать на продолжении проживания в доме, то после продажи дома получу не только 20 тысяч фунтов, сумма, вложенная мною при приобретении дома, но еще и 7 тысяч фунтов, устраченные на перестройку мансарды. Это я полностью оплачиваю из своих средств. Плюс... Дополнительные десять тысяч утешительных. Плюс пятьдесят процентов разницы в случае, если дому дастся продать дороже. Если же я не соглашусь на это великодушное предложение, у них не остаётся другого выбора, как решать этот вопрос в суде. Так что я уловила суть. Соглашайся на наши условия или потеряешь еще больше денег, оплачивая судебные издержки. Денег, которых у меня сейчас просто не было. В этом безукоризненно вежливом, но тем не менее устрашающем письме мне все же давалась небольшая отсрочка. У меня имелось 28 дней на то, чтобы обдумать все и ответить, прежде чем воспоследует судебный иск. Это означало, что я могла дать себе маленькую передышку. Это утешало. Тем более, что сейчас у меня более насущные и безотлагательные проблемы. Например, выпиющая нехватка денег. Хотя я и предвидела, что счёт от адвокатской конторы будет завышен, у меня всё же теплилась надежда, что Лоуренс и Ламберт хоть немного его скостят. Ведь дело ими было проиграно. «Что за абсурд? Как мне только в голову пришло такое?» Они еще и плеснули на рану кислоты. В чеке на добавочные 1730 фунтов было указано «Оплатить в семидневный срок». Признаюсь, больше всего мне хотелось порвать чек в клочке и выкинуть в ближайшую корзинку для мусора или найти другого адвоката и выставить иск Джинни Рикс за полную профессиональную непригодность. Но я, конечно, понимала. Уничтожь я чек. Лоуренс и Ламберт не просто наедут на меня, но могут окончательно уничтожить, распуская слухи, что я не только дурная мать, но и не плачу по счетам и потому не заслуживаю снисхождения. Так что я в тот же день отправилась в банк, сняла со счеты деньги и переслала чек в их контору. А потом долго сидела над чашкой кофе на Хай-Стрит в Патне, пытаясь осмыслить факт, что весь мой капитал отныне равняется двум с половиной тысячам фунтов. На это я смогу как-то жить несколько месяцев, если только не найму очередного юриста, чтобы выиграть заключительное слушание. Я не могла не отдать должное адвокатам Тони, Их предложение было дьявольски хитрым. Согласитесь на наши условия, и вы получите немного денег, чтобы начать жизнь с нуля. Отвергните их, и мы затеем бесконечную судебную тяжбу, которая вам просто не по карману. В обоих случаях исход один. Джек остается с Тони и этой женщиной. В какой-то момент мне захотелось принять их долбанные условия и покончить со всем этим. Взять деньги, переехать куда-нибудь, попытаться найти работу, а со временем попытаться добиться в суде более благоприятного решения о проживании Джека поочередно у обоих родителей. Но это означало бы, что Джек будет расти под присмотром этой женщины, считать ее мамой. А я навсегда останусь каким-то неполноценным придатком семьи. И со временем он возненавидит меня за то, что я не сумела стать ему нормальной матерью. Судя по теперешнему поведению Тони и этой бабы, я не сомневалась. Они изо всех сил постараются настроить Джека против меня. Но даже если по отчаянию они вдруг станут честными и справедливыми, Право растить и воспитывать Джека у меня всё равно отнимут. А вот с этим я никак не могла смириться. Просто не могла. И всё. «У тебя голос не такой убитый, как я боялась услышать», сказала Сэнди, позвонив мне вечером. «Нет, я правда убита», — ответила я. «И постоянно реву, как белуга. Но знаешь, я ещё и разозлилась». Сэнди даже рассмеялась. Рада это слышать. Ярость, однако, сочеталась с достаточно трезвым осознанием сложившейся ситуации. Меня обошли по всем статьям. И юридически, и финансово. Сейчас я мало что могла со всем этим поделать. Разве что попытаться сохранить хорошую мину. И постараться убедить мир в том, что я не совсем пропащая. В первую очередь мне следовало всерьез подготовиться к первой встрече с социальными работниками из детского центра, которые будут присматриваться ко мне. Нельзя было произвести на них впечатление наглой выскочки или грубиянки. Словом, женщины недостойны воспитывать собственного ребенка. Наверняка они и так уже составили обо мне суждение осуждение, с решением суда. Они считают, что я представляю опасность для сына. И никому нет дела до того, что адвокаты без всякого стеснения передёргивали факты, обращая их против меня, и до того, что я тогда была больна. Здесь возражения были неуместны. Нравилось мне это или нет, следовало признать, что сейчас я в их власти. Поэтому, когда мне позвонила некая Клариса Чемберс из социальной службы Уонсворта, и сообщила, что мой первый визит должен состояться через два дня, я немедленно согласилась на предложенное время и приехала за 15 минут до назначенного срока. Контактный центр располагался в мрачном современном здании из шлакобетонных блоков рядом с метро «Гаррет Лэйн» в Вонсворте. Рядом раскорячилась уродливая приземистая башня Арндейл-центра. Об этом доме Ходила дурная слава, как о месте, где проще всего в городе добыть порцию крека, сильнодействующий наркотик. Матери, явившиеся, как и я, в контактный центр на встречу со своими детьми, выглядели так, будто всю жизнь подвергались домашнему насилию и всевозможным иным ужасам, не говоря уже о шоке от того, что закон отнял у них детей. Мы ожидали на скамье в коридоре с грязными бетонными стенами и протёртым линолеумом на полу. Кроме меня здесь были ещё три женщины. Все молоденькие. Одной на вид было не больше пятнадцати. Другая, с глазами зомби, напоминала контуженную. Так что я невольно задалась вопросом, какую наркоту она принимает. Третья женщина, сильно ожиревшая, казалось, вот-вот расплачется. Мы не произнесли ни слова, дожидаясь, пока выкрикнут наши фамилии. Через десять минут в приемную вышла женщина, вызвала Салли Гудчайлд и направила меня в комнату номер четыре, прямо по коридору, вторая дверь направо. Идя по коридору, я вдруг испугалась, потому что не знала, как поведу себя при виде Джека. Но когда я вошла, его еще не было. Я оказалась наедине с Клариссой Чемберс, крупной, статной негритянкой с крепким рукопожатием и ободряющей улыбкой. Комната напоминала детскую: мягкие игрушки, манеж, веселенькие обои со зверушками. Эти потуги на уют странным и жалким образом контрастировали с холодным, жестким светом люминесцентных ламп и разбитыми плитками потолка. «Где Джек?» — спросила я, не сумев скрыть, что нервничаю. «Будет здесь с минуты на минуту», — ответила Клариса и жестом пригласила меня сесть на пластиковый стул напротив нее. «Я просто хотела вначале переговорить с вами и объяснить, как у нас тут все проходит». «Конечно, конечно», — я постаралась взять себя в руки. Клариса Чемберс снова сочувственно улыбнулась, а потом объяснила, что я должна запомнить этот день и час. Среда, одиннадцать утра, потому что отныне в это время будут проходить наши встречи с Джеком. Отец ребенка поставлен об этом в известность, так что няня будет привозить сюда Джека к этому времени. Няня не будет присутствовать на наших встречах, только я и Клариса. Однако, если я захочу, то могу предложить кого-то из родственников или друзей, кто мог бы присутствовать и следить за тем, как проходит визит». Кандидатура надзирателя, разумеется, должна вначале пройти проверку и быть утверждена администрацией социальной службы. «Я совсем недавно в Лондоне и, пожалуй, не знаю никого, кто мог бы...» Я умолкла, не закончив фразу. Клариса коснулась моей руки. «Ну и ладно. Значит, вашим надзирателем буду я». Она продолжила и рассказала, что я могу приносить Джеку любые игрушки или одежду, если захочу. Я могу играть с ним, могу брать его на руки, могу просто смотреть, как он спит. Если я захочу кормить его из бутылочки, Клариса в качестве посредника выяснит у няни, какое именно питание и в каком количестве он сейчас получает, а также уточнит время кормления. Единственное, что вам запрещено делать, — это покидать комнату с ребёнком без надзирателя. Кроме того, должна предупредить, вам нельзя оставаться с ним в комнате наедине, — Это и означает свидание под надзором. Ещё одна ободряющая улыбка говорящая. Уверена, мы с вами отлично поладим. Я понимаю, поначалу всё это кажется таким неестественным и трудным, но мы постараемся извлечь из ситуации максимум хорошего. Договорились? Я кивнула. Ну и отлично. Клариса поднялась. Я сейчас вернусь. Она скрылась в соседней комнате. Я сразу же вернулась, держа в руках знакомую сумку-коляску для переноски детей. «А вот и он!» — прошептала она, протягивая сумку мне. Я взглянула внутрь. Джек спал. Я была поражена тем, как же он вырос за прошедшие три недели. Он округлился. Лицо стало как-то определённее и чётче, что ли. Даже пальчики, кажется, удлинились. Можете его взять на руки, если хотите, сказала она. Не хочу его тревожить. Я поставила его прямо в переноске рядом с собой, опустила в сумку правую руку. Риджквост не схватил меня за указательный палец и крепко зажал в кулачке. Так, не разжимая пальцев. Он и спал, шумно посапывая. Вот когда я проиграла сражение, которое вела сама с собой с того момента, как вошла в эту комнату, я начала плакать, зажимая рот левой рукой, чтобы заглушить рыдания и не разбудить его. Обернувшись, я обнаружила, что Клариса Чемберс спокойно смотрит на меня оценивающим взглядом. «Извините», — пробормотала я. «Все это немного?» «Вам не за что извиняться». — ответила она. — Я же понимаю, как это трудно. Просто я так рада, что наконец его увидела. Он не просыпался целый час. Правда, через семь минут его кулак разжился, так что я просто сидела рядом, покачивая его. Гладила его по щеке, думая, какой он спокойный, безмятежный. И как мне было плохо все это время без него. Лариса за целый час не произнесла ни слова, но я все время чувствовала на себе ее взгляд и понимала. Она наблюдает, как я обращаюсь с Джеком, как справляюсь с нахлынувшими чувствами в этой непростой ситуации, произвожу ли я впечатление уравновешенного, разумного человека. Но я не пыталась сыграть на публику, не стала устраивать сцену и изображать счастливую мать просто сидела рядом с ним, радуясь нашей короткой встрече. Вдруг Кларисса поднялась и тихо обратилась ко мне. «Боюсь, время вышло. Вам пора прощаться». Я глубоко вздохнула и почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Хорошо». Она дала мне еще минуту. Потом подошла к нам ближе. Я погладила Джека по щеке. Потом... Нагнувшись, поцеловала в голову, вдохнув знакомый запах талька. Я выпрямилась, отошла в другой угол комнаты, отвернулась к немытому окну и смотрела на замусоренный двор, пока Кларисса уносила Джека. Вернувшись, она подошла ко мне. «Как вы держитесь?» «Стараюсь». В первый раз всегда труднее всего. Нет, подумала я. Трудно будет каждый раз. Не забудьте в следующий раз можете принести ему игрушки и одежду, напомнила она. Как будто речь шла о кукле, которую можно наряжать и играть с ней целый час. Я прикрыла глаза, кивнула. Она снова коснулась моей руки. «Будет легче». Я вернулась домой. Уселась на кровати, долго ревела от горя и переживаний. Хотя мне было трудно совладать с собой и остановиться, плач не сопровождался тем четким, почти физическим ощущением падения, которое ассоциировалось у меня с началом длительного периода депрессии. Говорят, слёзы помогают избавиться от груза долго сдерживаемых страданий, от горя, которое носишь в себе. Но когда я, наконец, справилась с собой, и отплакавшись, пошла в ванную, чтобы умыться, то поймала себя на мысли враньё. Нисколько мне не легче. Я думала, если его отберут у меня навсегда, то я всегда буду так мучиться. Или когда-нибудь смирюсь. Привыкну. Следующие шесть дней были безрадостными. У меня нарушился сон, несмотря на то, что я продолжала принимать лекарства. Из дома я выходила только для того, чтобы купить еды в ближайшем Марксе и Спенсере. Я чувствовала себя совершенно обессиленной. Настолько, что доктор Родейл, когда я явилась к ней в больницу на очередную консультацию, немедленно это заметила. «Это были не самые простые недели», — объяснила я. «Да», — протянула она, — «я слышала о решении суда. Искренне вам сочувствую». Я вежливо поблагодарила, хотя в глубине души обиделась на неё за профессиональную сдержанность. За то, что она не сочувствует мне. Не говорит, что меня подло обманули. Тем более, что уж она-то знает, что я не способна причинить вред своему ребёнку. Что я находилась в тисках болезни. Нет, нет, я не собиралась снова начинать искать доводы в свое оправдание. Довольно. Мне нужно трезво обдумать существующее положение и... Но почему, черт возьми, доктор Родейл не поддержать меня? Произнес я вслух то, чего она не может не знать. Суд принял вопиюще несправедливое решение. А теперь расскажите, как вы себя чувствуете. Быстро Жанна покончила с лирическим отступлением и перевела разговор в сугубо профессиональное русло. Ну что ж, хочешь искренних ответов, ты их получишь. Я взглянула ей прямо в глаза и сказала, «Я много плачу, часто раздражаюсь и считаю, что все, что со мной произошло, нечестно и несправедливо. А как с теми спиральными погружениями, которые вы описывали?» Их почти не бывает. Не то чтобы я не испытывала подавленности, я всё время подавлена. Но, кажется, сейчас у меня хватает сил держаться подальше от чёрного болота. Только это не значит, что я счастлива и мне хорошо. Доктор Ро Дейл сложила губы в сухую, сдержанную улыбку. «А кому хорошо?» — тихонько сказала она. В конце разговора она снова похвалила меня за успехи. И даже призналась, что она рада видеть, какими эффективными оказались антидепрессанты. Как я и говорила вам с самого начала, лекарствам этого типа требуется длительное время, чтобы встроиться в систему. Но уж тогда они начинают работать в полную силу. То, что вам удается избегать сейчас образа черной трясины, подтверждает, что они оказывают на ваш организм мощное позитивное воздействие, Может, вы подавленные несчастные, но при этом вы способны действовать, а это очень важно. Я пока не считаю нужным изменять дозировку препаратов. А теперь, говоря о подавленности, вы не обращались к Эллен Картрайт? На самом деле Эллена сама мне позвонила в тот же день, когда я встречалась с доктором Родейл. Она долго извинялась за то, что не ответила на звонки, когда помощница моего адвоката ее разыскивала для свидетельских показаний. «У меня, как назло, испортился автоответчик», — объяснила она. «Так что я никак не могла толком понять, чего она от меня хотела. Поняла только, что речь идёт о каком-то слушании в суде». Я рассказала ей о слушании и его результатах. Эллен была неподдельно взволнована и возмущена. «Это просто позор», — повторила она. «И ведь я же могла бы им сказать... «О, Боже!» Теперь я чувствую себя просто отвратительно. Но как же... Как себя чувствуете вы? Ужасно. Хотите, начнём снова наши сеансы? Было бы здорово, прекрасная идея. Вот и отлично. Только одна вещь. Вы знаете, что бесплатно я принимаю только в больнице Святого Мартина и только тамошних пациентов. Так что если вы хотите возобновить сеансы, их придётся оплачивать... А сколько это стоит? Боюсь, недёшево — 70 фунтов за час. Но если у вас есть медицинская страховка... У нас с мужем была страховка, но, боюсь, меня сняли с обслуживания. Всё равно позвоните им. И если страховка ещё сохраняется, пусть они всё подсчитают и скажут вам, сколько сеансов в неделю могут оплатить и в течение какого времени. Ещё вам понадобится сослаться на доктора Родейл, но тут проблем не будет. Я позвонила в страховую компанию сразу, как только мы простились с Эллен. Представитель службы поддержки клиентов на другом конце провода попросил меня назвать фамилию, адрес и номер страхового полиса. Затем, через некоторое время, он подтвердил то, о чём я и так догадывалась. К сожалению, ваш полис аннулирован. Вы были застрахованы как член семьи по полису вашего супруга, а на него полис был оформлен его компанией. После того, как он уволился с работы, Страховой полис был аннулирован. Извините. Я произвела кое-какие подсчёты. Даже если бы я ограничила наши встречи одним сеансом в неделю, за шесть месяцев до заключительного слушания пришлось бы заплатить Эллен за её услуги 1680 фунтов. Немыслимо. Если только я не найду работу. Так что пока я решила ограничиться антидепрессантами, И еще одним лекарством. Долгими телефонными разговорами с Сэнди. «Необходимо найти нового адвоката», — сказала она в тот вечер, когда я выяснила, что у меня нет медицинской страховки. «Тем более, что нужно что-то решать с домом. Времени-то уже почти не осталось». «Может, мне просто согласиться на его условия?» «Даже не думай!» «Но ситуация тупиковая. Что я ни делаю, и все равно окажусь в проигрыше». И Тоня это прекрасно понимает. К тому его прикрывает эта баба. Она не пожалеет денег, чтобы меня уничтожить. Собственно, они уже активно этим занимаются. И знаешь, неохота ерепениться и обманывать себя утверждениями, типа «Им меня не сломать». Потому что они могут меня сломать и сделают это. «В любом случае не делай ничего, пока не найдешь другого юриста. У меня нет денег на юриста, вот в чем дело». «Тебе нужно начать искать работу? Или ты пока не готова?» «Готова! Я хочу работать! Мне это необходимо!» А то свихнусь окончательно. То же самое я сказала мисс Джессики Лоу, сотрудница ССК по ПДМД, когда она побывала у меня дома с визитом для предварительной беседы, как она это назвала. Она оказалась неброско одетой женщиной примерно моего возраста в очках с располагающей манерой разговора. Открывая ей дверь, я сразу поймал ее оценивающий взгляд. Видимо, она пыталась понять, соответствует ли действительности все то, что ей, несомненно, пришлось обо мне прочитать в материалах дела. Поначалу она держалась с натянутой любезностью по тону, которым она произнесла «Дело у нас с вами неприятное, но давайте попробуем подойти к нему спокойно». Я догадалась, что она ожидала встретить агрессивную ведьму с совершенно изломанной психикой. Заметно было, что она обращает внимание на то, как я держусь, как разговариваю, как одета. Оттюженные джинсы, чёрная водолазка, чёрные мокасины. Какая обстановка в доме. Она отметила мою библиотеку и собрание компакт-дисков, а также то, что я сварила для неё натуральный кофе в кофеварке. Взяв чашку, она быстро перешла к делу. «Я понимаю, что вы сейчас находитесь не в самой простой для вас ситуации», начала она, положив в кофе сахар. «Да, вы правы», — ответила я, отметив про себя, что все представители социальных служб почему-то используют именно это выражение «это для вас очень непросто». «Что это? Признание того, что я страдаю, или такой способ предупредить, но готовьтесь, будет еще хуже?» «Я планирую встретиться с вами несколько раз, прежде чем представлю свой отчет в комиссии. Вообще-то, по правилам, в первый раз я должна была встретиться с вами и вашим мужем, но, учитывая щекотливость ситуации, я решила этого не делать. С ним я переговорю отдельно. Теперь я хочу обратить ваше внимание на следующее. К нашим разговорам ни в коем случае не нужно относиться как к допросам. Вы же не под судом. Моя цель — просто представить на рассмотрение суда цельную и полную картину всех ваших обстоятельств. Вы не под судом. Мы только немного побеседуем. Как это по-английски? Разумеется, я была под судом. И мы обе это знали. «Понимаю», — произнесла я вслух. «Прекрасно». Она откусила кусочек бисквитного печенья. Помолчала, чтобы не говорить с полным ртом. Потом спросила. «Маркс и Спенсер?» «Угадали», — ответила я. Я сразу так и подумала. «Очень вкусно». «Итак...» «Из вашего дела я узнала, что вы переехали в Лондон меньше года назад. Поэтому, как мне кажется, мой вопрос вполне оправдан. Как вам нравится жизнь здесь, в Лондоне?» Когда вечером, разговаривая с Сэнди, я упомянула об этом вопросе, она спросила, «Ты, должно быть, меня разыгрываешь? Она действительно тебя об этом спросила?» А еще говорят, что это у американцев слабовато с иронией. «Ну, надеюсь, ты дала ей достойный ироничный ответ». Да нет, вряд ли. Я была вежлива и в меру правдива. Сказала, что в силу обстоятельств мне было совсем непросто адаптироваться, что к тому же несколько месяцев я болела, и вследствие этого мне несколько сложно судить о городе и об обществе, активным членом которого я пока не стала. Она спросила, намерена ли я в будущем стать активным членом общества в Англии. Я уверенно сказала «да, конечно». И напомнила ей, что до приезда в Англию была журналистом и здесь тоже работала, пока у меня не подскочило давление и меня не вышибли с работы. «Я надеюсь найти здесь работу», — продолжила я. «В Лондоне для журналиста работа наверняка найдется». «Значит, в случае, если вы добьетесь разрешения проживать с сыном, или если суд решит, что сын должен проживать у обоих родителей поочередно?» — спросила она. «Вы планируете растить мальчика в Англии?» Да. — подтвердила я. — У меня такой план, потому что тогда он сможет общаться с обоими родителями. — Мудрый ответ, — одобрила Сэнди. — Как думаешь, твоя интервьюерша оценила? — По-моему, да. Вообще, мне кажется, я произвела на нее неплохое впечатление. Хоть что-то для начала. Но сейчас главное — найти работу и показать, что я могу снова стать активным членом общества. А ты уверена, что уже и правда готова работать? Я хочу сказать, я знаю, что ты хочешь сказать. И могу тебе ответить. У меня нет выбора. Мне отчаянно нужны деньги. И отчаянно нужно доказать тем, кто принимает решение, что я могу работать. Однако найти работу оказалось сложнее, чем я думала. Начать с того, что в Лондоне у меня практически не было профессиональных контактов. Два-три газетных редактора, с которыми я успела познакомиться за краткое время работы здесь. Да еще продюсер CNN по имени Джейсон Форрелли. С ним мы подружились года два назад в Каире, где он четыре месяца был в командировке. С тех пор его понизили и сослали в гетто. Деловые новости в лондонском отделении. При этом он получил достаточно высокую должность в европейском отделении деловых новостей. Это означало, что дозвониться до него будет непросто. Начальники такого ранга обычно не отвечают на звонки сами. Оставив ему пять сообщений, Я решила попытать счастья с вышеупомянутыми редакторами. С одной из них, Изабеллой Волкот, мы познакомились несколько месяцев назад. Служила она в Daily Mail заместителем редактора отдела. В своё время, работая над материалом о лондонских нравах, я пригласила её на обед, потому что у неё незадолго до этого вышла юмористическая книжка на ту же тему. Она запомнилась мне как женщина, у которой безукоризненное аристократическое произношение сочеталось с привычкой в нейтральной беседе через слово «вставлять слово жопа», которая выпила пяток явно лишних бокалов «Савиньон Блан», но в конце обеда сказала «Если когда-нибудь придёт в голову хорошая идея, что-нибудь подходящее для публикации в мэйл, звоните». Именно это я сейчас и собиралась сделать. Мне даже удалось отыскать её визитную карточку с прямым телефонным номером. Но, взяв трубку и услышав моё имя, она отрывисто поинтересовалась. «Мы встречались?» «Я корреспондентка Бостон-Пост. Пару месяцев назад мы с вами обедали, не помните?» Неожиданно у неё изменился тон, она явно расслабилась. «Ах, да, верно. Вообще-то я сейчас не могу говорить. Можно я перезвоню позже?» «У меня появились кое-какие идеи, а вы говорили, если я когда-нибудь решу написать что-то для Mail, «Боюсь, сейчас у нас материалов выше крыши». «Но знаете, что мы сделаем? Пришлите мне свои идеи по электронной почте, а я посмотрю, он идет? А сейчас мне надо убегать, опаздываю. Пока!» Я отправила ей пару своих предложений, не рассчитывая на ответный звонок. И правильно сделала, что не рассчитывала. Ещё я позвонила сотруднику журнала «Санды Телеграф», его звали Эдвард Дженсен. Когда-то ещё во Франкфурте они работали с Тони. Ко мне он относился вполне дружелюбно. Его прямой номер у меня тоже был. Он тоже ответил мне весьма неприветливо. Только в отличие от Волкот говорил он не резко, а скорее как-то нервно. «Боюсь, вы меня застали в неудачный момент», — сказал он. «Как дела у Тони?» «Ну...» Но... «О, Господи, какой я идиот! Мне же говорили...» «О чем?» «Ну, что вы с ним... Простите, ради бога! Мне еще говорили, что вы хвораете... Сейчас я здорова...» «Хорошо, хорошо... Но... Но... Мне сейчас нужно бежать на совещание... Может, я вам перезвоню?» Я дала ему свой номер, понимая, что он мне перезвонит. И оказалась права. По его смущенному тону я поняла, что слух о нашем разводе курсирует по журналистскому Лондону. Поскольку Тони в этом мире знали все, естественно, что нашу историю люди знали только в его интерпретации. А следовательно, тот же Эдвард Дженсон слышал, что я совершенно сбрендила, пыталась убить собственного ребенка. А значит, от меня нужно держаться как можно дальше. Джейсон Фаррелли, по крайней мере, мне все же перезвонил. Он, по крайней мере, был со мной внешне приветлив. Тем не менее, он сразу дал мне понять, что а. он безумно занят, и б. сейчас нет ни малейшей надежды найти хоть какую-то работу в его ведомстве. Ты ведь знаешь, какие жуткие были сокращения в результате слияния. Чёрт, я сам-то еле удержался. Просто повезло, что не вылетел. И уж поверь мне, деловые новости совершенно не соответствуют моим представлениям о хорошей и интересной работе. Но это не важно. Я так рад, что ты объявилась. Как тебе Лондон нравится? Вот он. Чисто американский способ преподносить неприятные новости. Невероятно сочувственно и сердечно, энергично и сверхпозитивно. Даже если то, что ты пытаешься донести, просто ультранегативно. Английский же подход в корне отличается. Здесь дурные вести вам либо смущенно промямлят, либо выложат с беспощадной резкостью. Честно говоря, я предпочитаю последнее. По крайней мере, знаешь, на что рассчитывать, и не тешишь себя пустыми надеждами, которые порождает это напускное радушие. Вроде того, что изобразил Джейсон Фаррелли. Знаешь, Салли, было бы здорово повидаться, а? А насчет работы? Никогда же не знаешь. Может быть, я не знаю. Вдруг удастся найти тут что-нибудь для тебя. Это последнее замечание меня слегка насторожило. Но поскольку впервые за всё время я услышала что-то сколько-нибудь обнадёживающее, отчаянно хотелось верить, что он и впрямь сможет мне помочь. «О, Джейсон, это было бы просто невероятно. Одна проблемка», — сказал он. «Меня на три недели переводят в Париж. Наш тамошний представитель должен съездить в Штаты. Кто-то у него умер в семье. Так что через два дня я уезжаю, и график на эти дни у меня просто сумасшедший. Сама понимаешь, всё забито». Ну, а я практически свободна, так что если выкроешь полчасика, я подстроюсь. Тогда, может, в девять пятнадцать завтра утром? Куда подъехать? Знаешь, набережную, ресторан в Олдбеке. У них можно позавтракать. Времени у меня мало. От силы полчаса. Я надела свой единственный приличный чёрный костюм, полученный из чистки. И хотя это было мне совершенно непосредством. Ухнуло тридцать фунтов на стрижку и укладку в парикмахерской на Патне Хай-стрит. В ресторан я прибыла на пятнадцать минут раньше срока. Он оказался такой ультрамодной империей пищи. Кругом хром, стекло, лоск и глянец. Даже сейчас, в утреннее время, зал был заполнен богато одетыми клиентами, которые громко переговаривались, перекрывая шумы грохот царивший вокруг. Меня проводили к столику, который Джейсон зарезервировал на своё имя. Я заказала капучино, читала «Индепендент» и ждала. 9.15, 9.30. К этому времени я заволновалась, поскольку к 11 должна была поспеть в Вонсборд на еженедельное свидание с Джеком. Для этого мне необходимо было уйти из ресторана не позднее 9.45. Я всё время спрашивала, не звонил ли мне Джейсон. Извините, никто не звонил, был ответ. Я уже попросила официантку принести мне счёт. Когда он вдруг явился. На часах было девять сорок три. Взмыленный Джейсон начал взахлёб рассказывать, что сегодня с утра пораньше Ханг Сэнг вдруг преподнёс сюрприз. Ханг Сэнг здесь индекс фондовой биржи Гонконг. На финансовом рынке внезапный подъём, но, словом, всё закрутилось, сама знаешь, как это бывает. Я знала... Но ещё я знала, что мне пора уходить. Однако при этом мне не хотелось объяснять Джейсону причину, по которой я должна бежать. Вообще не хотелось посвящать его в историю того, как и почему у меня отобрали ребёнка. И я давала себе отчёт в том, что это единственный шанс поговорить с ним о работе и, может быть, получить хоть какой-то заработок. Работа мне сейчас нужна была позарез. И также позарез нужно было вовремя прибыть в Вонсворт и произвести благоприятное впечатление на социального работника, показать себя человеком ответственным и надёжным, которому можно доверить воспитание ребёнка. Словом, я решила рискнуть и сразу, как поговорим, раскошелиться и рвануть до социального центра на такси. После этого я объяснила Джейсону, что должна обязательно уйти в 10 и ни минуты минутой позже. Он заказал кофе я второй капучино». Первые двадцать минут он говорил без умолку, рассказывал об ужасной кадровой политике на CNN после слияния, о многочисленных увольнениях и о том, как в Атланте никто из тех, кого сократили, так и не смог найти место в новостном информационном секторе. Как его бывший босс теперь переключился на книготорговлю, насколько туго с работой. Правда, в европейском отделении CNN дела обстояло немного получше. Здесь была отлажена чёткая система, позволяющая нанимать внештатных корреспондентов по кратковременным контрактам. Я с некоторым облегчением перевела дух, подумав, вот сейчас он мне что-нибудь предложит. Но тут он внезапно сменил тему разговора. А знаешь, мы ведь разводимся с Джейни. С Джейни они были женаты четыре года. Ей, как и самому Джейсону, недавно исполнилось тридцать. Блондинка развязная, раздражительная. Она уже два года назад, как я познакомилась с ней в Каире, сетовала на низкие заработки журналистов. Сама она до замужества была в Атланте агентом по недвижимости. Когда мы познакомились, ей было 25. Девчонка из Джорджии, которая казалась, что встречаться с парнем из Лиги Плюща, объединения старейших привилегированных университетов на северо-востоке США, который к тому же в свои 25 уже журналист CNN. Это так гламурно и шикарно. Но ездить ей жутко не нравилось. Помнишь, как она всё время ныла в Каире? А уж в Париже её просто тошнило от французов. Правда, должен тебе сказать, она не единственная американка, которая терпеть не может французов. А потом на горизонте замаячил Лондон. И я подумал, что ей будет приятно окунуться опять в английскую речь, что это спасёт наш брак. Чёрт, как же я ошибался. Французы по сравнению с британцами просто друзья-соратники. Самые мерзкие, невыносимые, невоспитанные, смрадные людишки, с какими я когда-либо имела несчастье встречаться. Извини меня, пожалуйста, что передразниваю ее акцент, как у Скарля Хара. «Неужели так сказала смрадная?» — приспросила я, пытаясь изобразить вежливые интересы сочувствие, Хотя сама была как на иголках. Время неумолимо шло. Я бросила взгляд на часы. Десять-десять. Нужно было перебить его, заговорить о своем деле. Но он завел рассказ о том, как три недели назад Джейни вернулась из Атланты, где гостила две недели и сообщила, что влюбилась в бывшего одноклассника. А зовут его? Нет, не Бабба. Пренебрежительное прозвище белого жителя южных штатов США, малообразованного представителя рабочего класса, стереотип. Но близко к тому. Брэд. И он один из крупнейших застройщиков в Атланте. И обожает гольф. И у него, конечно, имеется большой белый мерс, и... Я кашлянула. «О, чёрт! спохватился он. Заболтался. «А ты вынуждена слушать всю эту чушь?» «Да нет, просто через две минуты мне надо убегать. Ты сама-то как?» Мы с мужем расстались. «Да ты что, серьезно? Но вы же только что ребенок родился». «Это правда. Послушай, Джейсон, ты знаешь, я хороший журналист, ты гидкий, о чем я только не писала» о войнах, о рекламе, даже заведовала отделом Салли. Меня не надо убеждать, я всё это знаю. Чёрт. Да ты столько-то меня научила за эти месяцы в Каире. Вся проблема в том, что денег нет. В смысле, я же говорил, что только что сократили две ставки, но ты же говоришь, что в европейском отделении берут внештатников, это верно. Но не в Лондоне. Если захочешь на полгода отправиться в Москву или во Франкфурт, это я смогу устроить, почти наверняка. «Я не могу уехать из Лондона», — сказала я. «А здесь я ничего не смогу для тебя сделать». «Всё, о чём я прошу, Джейсон, — хоть какая-нибудь работа. Пусть хоть на пол или четверть ставки. На два-три дня в неделю. Если можно, то больше, но главное вот что. Мне правда очень нужна работа». «Я тебя слышу, Сэл. И видит Бог, я хотел бы помочь, но Атланта меня вяжет по рукам и ногам». Как бы то ни было, я завтра на месяц уезжаю в Париж. Я же говорил тебе по телефону. Я посмотрела на часы десять-восемнадцать. «Джейсон, я должна бежать». «Ой, да не вопрос. Слушай, мне действительно жаль. Я тебе очень сочувствую. Знаешь, давай не терять связь, окей? Ты меня не забывай, ладно?» «Не забуду», — пообещала я и бросилась к двери. Движение на улице было не слишком оживлённым. Автомобили проезжали свободно, без пробок. Но имелась одна проблема. Никак не удавалось поймать такси. Мимо проскочила не меньше дюжины этих паразитов. Все заняты с выключенным сигналом. Я как ненормальная махала руками в пустой надежде, что водитель по рассеянности забыл включить огонек. Бесполезно. В 10.25 я поняла, что больше нельзя тратить время. Нужно срочно что-то делать, и бегом припустилась к ближайшей станции метро. Прогулочным шагом до эмбанкмент минут десять. Я надеялась по пути всё же схватить такси. Машин десять пронеслось мимо, все с пассажирами. Моя трусца перешла в лёгкий голубь. На бегу я пыталась по мобильнику дозвониться в справочную, чтобы узнать телефон социального центра Вонсворд, но оператор не смогла найти номер именно этой структуры и дала мне общий справочный телефон Совета Вонсворда. После двенадцати гудков там сняли трубку и попросили дождаться ответа оператора. Как раз в это время я добежала до метро. Костюм был насквозь мокрым от пота. Дорогая укладка развалилась, а до пересадки предстояло ехать пятнадцать минут. Даже поймаю я сейчас вертолёт. Не уверена, что поспела бы вовремя. А вертолёта у меня не было, так что оставалось одно — сделать пересадку на Dix Street Lane. И на всех парах мчаться в восточной патне, проклиная Джейсона за его опоздание и болтливость, за то, что бесцельно транжирил мое время, хотя мог по телефону сказать то, что знал с самого начала, что никакой работы в Лондоне у него для меня нет. А теперь... Теперь я безнадежно опаздывала на свое единственное свидание с Джеком, рисковала пропустить этот единственный час в неделю. В метро я всю дорогу лихорадочно пыталась дозвониться в совет Уонсворта. Наконец мне ответили. Поезд как раз ненадолго выехал на поверхность земли, в южном Кенсингтоне. Но связь тут же снова оборвалась. В следующий раз я услышала гудок, уже выходя из метро в Восточном Патне. Было уже двадцать минут двенадцатого. Я поднялась, перескакивая через ступени, свернула направо и бросилась к неопрятному домику у диспетчерской такси. Диспетчер был, кажется, шокирован моим состоянием, близким к оступлению, но все же дал мне таксиста. Побитому воск-холлу никак не удавалось развить нормальную скорость из-за заторов на Апер-Ричмонд-Роуд, так что до Гаррет Лэйн я добралась только в 11.40. Служащая в приемной не удивилась моему появлению. «Обождите здесь». Она сняла трубку и набрала номер. Через минуту в вестибюль вышла к Ларисе Чемберс. «Не могу передать, как сожалею о случившемся. Я так виновата!» — начала я, следуя за ней в комнату для свиданий. «Мне назначили встречу по поводу устройства на работу в вест -Энде. Тот человек опоздал, и я не могла поймать такси». Но вместо комнаты для свиданий мы вошли в маленький тесный кабинет налево по коридору. «Пожалуйста, закройте дверь и садитесь», — сказала Клариса. Я встревожилась до нельзя. «Что случилось?» — спросила я. Да уж кое-что случилось. Вы опоздали на сорок минут. Ну, вот же я и пытаюсь вам объяснить. Я поняла, устраивались на работу. И, судя по вашей одежде, догадываюсь, что вы говорите правду. Но этот час в неделю — ваш единственный шанс повидаться и провести время с сыном. И тот факт, что вторую же встречу вы пропустили... Не пропустила, я же здесь. Да, но десять минут назад я отпустила вашего ребёнка с няней домой. Вы не должны были этого делать. На вас не было, а у ребёнка разболелся животик. Сильно. Обычные колики. Но он раскапризничался, а вас не было. Словом, я сочла, что лучше всего будет отправить его домой. Я пыталась вам дозвониться. Мне никто не передал, сожалею. Уж кто сожалеет, так это я. Неделя пройдёт быстро, утешила она. А нельзя ли попросить обне очередной встречи пораньше? Она покачала головой. «Это противоречило бы судебному решению. Ни вы, ни я не имеем права это делать». Я закрыла глаза. Как я ненавидела себя. Как кляла за то, что все это устроила. «На будущее», — спокойно сказала Кларисса, «Лучше не планируйте ничего на утро среды. Вам...» Необходимо появляться здесь. Об этом я услышала еще раз через два дня, когда меня навестила Джессика Лоу. Она позвонила, спросила, не нарушит ли моих планов, если зайдет, и появилась через полчаса. Я понимала, что сейчас последует нарау чение, выговоры, но Джессика Лоу не стала читать мне строгих нотаций. Наоборот, она согласилась выпить кофе, не отказалась от имбирного печенья, а потом сказала. Ну что ж, думаю, вы понимаете, почему я вдруг нанесла вам внеочередной визит. Я сейчас вам все объясню. Клариса меня взяла в курс дела. Поймите, я совершенно не собираюсь упрекать вас, потому что понимаю, это была случайная оплошность. Дело в том, начала я, что мне очень нужна работа, а этот человек никак не мог встретиться со мной в другое время. Но он очень опоздал. Я читала отчет Кларисы. Я остановилась на полуслове. Она написала об этом отчет? Понимаете, она обязана была это сделать. Вы не явились на встречу с сыном, как было вам предписано судом. Очевидно, я это понимаю, все произошло по независящим от вас причинам, по стечению обстоятельств, но проблема в том, что вам это все равно минус. И юристы вашего мужа могут воспользоваться им и обратить против вас на заключительном слушании. «Но я вам ничего не говорила, это понятно?» «Понятно». «А что же мне сделать, чтобы как-то поправить дело?» «Больше не опаздывайте на свидания, А я напишу отчет от себя о том, что у нас состоялся этот разговор. Еще раз укажу, что вы были на собеседовании по поводу работы, и что, на мой взгляд, этот случай опоздания был случайным, единичным и не может быть классифицирован как безответственное поведение, учитывая, что вы сейчас нуждаетесь в работе». «Кстати, как прошло собеседование, удачно?» Я отрицательно покачала головой. «Продолжайте искать». Своим тоном она явно давала мне понять, если не найду работы, мои шансы на заключительном слушании сильно упадут, а учитывая всё то, что у них уже против меня имелось. Но все попытки найти работу были безуспешны. Для приезжего чужака, который почти никого здесь не знает, Мегаполис вроде Нью-Йорка или Лондона становится неприступной крепостью и всячески сопротивляется осаде, не позволяя внедриться в свою систему. Особенно это верно, если вы всю жизнь дышали разреженным воздухом газетной журналистики и вдруг оказались как рыба на берегу вне привычного профессионального круга, да к тому же еще и в чужой стране. А закон для всякого, кто мечтает о карьере журналиста, гласит... Если не уверен, пропадёшь. Итак, на протяжении следующих нескольких недель я получала одни отказы. Я обращалась во все крупные американские газеты и вещательные компании. Подняла все свои немногочисленные связи в НБС, CBS и ABC. Не вышло. Попыталась счастье в Нью-Йорк Таймс, Волл-стрит-джорнал, даже в своей некогда любимой Бостон-Пост. Ясное дело, у них было достаточно сотрудников, а вакансий, напротив, не имелось. А когда я позвонила Томасу Ричардсону, главному редактору «Пост», его секретарша сообщила, что он сейчас не может подойти, но обязательно со мной свяжется. И правда, через несколько дней он прислал мне по электронной почте короткое деловое сообщение. «Дорогая Салли, поскольку от тебя столько времени не было вестей, Я сделал вывод, что мое предложение вернуться на работу в Бостон ты не приняла. Лично я очень огорчен, что ты к нам не возвращаешься, но желаю тебе всего наилучшего во всех начинаниях». Получив это письмо, я ему ответила, объяснив, что привязана к Лондону из-за своего новорожденного сына и спросила, не может ли газета взять меня внештатным корреспондентом на несколько статей в месяц из этого уголка мира. Я напомнила о годах моей верной службы в газете. Подчеркнула, что не прошу места в штате. И, постаравшись сделать это как можно тоньше, доверительно сообщила, как мне нужна работа. Томас Ричардсон всегда отличался расторопностью. Ответ от него пришел через несколько часов. Дорогая Салли, если бы это зависело от меня, ты по-прежнему была бы нашим корреспондентом в Лондоне. Но наши финансисты вяжут меня по рукам и ногам, и они непреклонны. Никаких дополнительных сотрудников, даже вне штата ни в одном из наших постоянно сокращающихся иностранных офисах. Я искренне сожалею, но ничем не могу помочь. Вот так мне ничего не оставалось, как снова начать обивать пороги редакции британских изданий. Здесь была другая проблема. Меня никто не знал. Само собой, я не собиралась представляться брошенной женой Тони Хопса, чтобы не нарваться на неприятные сюрпризы. Через неделю непрерывного обзвона мне всё же удалось прорваться в Observer и Guardian, где согласились взглянуть на материалы, которые я пришлю им по электронной почте. Я отослала лучшие из своих публикаций кое-какие предложения и идеи. Прошла неделя. Я позвонила, чтобы напомнить о себе. Редакторы заняты и не могут подойти к телефону. Напомнила о себе по электронной почте. Не ответили. Другого я и не ждала. Так уж устроена журналистика. Особенно если в глазах людей, которых пытаешься уговорить, ты пустое место. Даже Александр, муж Маргарет, сделал несколько звонков из-за океана, пытаясь устроить меня в лондонское отделение своей юридической фирмы. Думаю, на это его подвигло чувство вины. Ведь это из-за него я попала в лапу Лоуренса Ламберт. И Маргарет, наверное, требовала, чтобы он помог мне и тем хоть отчасти исправил положение. Но, как я сама же объяснила Александру, у меня не было соответствующей профессиональной подготовки, и я не умела ничего, что могло бы быть востребовано в юридической фирме. Его коллеги в Лондоне были того же мнения. Я не годилась ни в адвокаты, ни даже в секретарей. Так что я поблагодарила Александра за попытки мне помочь, и сказала, чтобы перестал мучиться виной из-за некомпетентности Джинни Рикс. Его вины в этом нет. Он не мог предвидеть такое. Ну а пока с работы ничего не выходило, я старалась, по крайней мере, произвести наилучшее впечатление на работников социального центра Вонсворд. Еженедельно я была на месте за пятнадцать минут. Клариса говорила, что, по её мнению, мы с малышом хорошо ладим. Джек мне на радость больше не спал во время наших встреч, а значит, я могла его кормить, менять подгузники, стараться заинтересовать всевозможными игрушками, держать на руках и тихо мечтать о том, что когда-нибудь... Мне не придётся расставаться с ним по истечении часа. Я твёрдо настроилась не плакать во время наших встреч и решила демонстрировать спокойствие, уравновешенность и психическую стабильность, доказывая Кларисе, что способна справиться даже с такой мучительной ситуацией, как вынужденная разлука с сыном. Но когда всё заканчивалось, я выходила из здания... Медленно брела с опущенной головой по серой и грязной Гаррет Лейн, а потом, прислонившись к первой попавшейся стене, заливалась слезами, как дура. Через пару минут я, правда, брала себя в руки и отправлялась жить дальше. Видимо, горе всегда усиливается сознанием, что ничего нельзя исправить. Временами нам удается совладать с собой, тогда ощущение тяжести на время смягчается. Но главная проблема с горем состоит в том, что оно не уходит. Это необратимо. И хотя с одной стороны ты оплакиваешь, собственно, потерю, одновременно плачешь еще и потому, что вдруг понимаешь, как ни старайся, теперь это ощущение утраты всегда будет с тобой. Оно неотделимо от тебя и навеки изменило твой взгляд на мир. В разговорах с Джессикой Лоу я решила не упоминать об этих эпизодах безудержного плача после встреч с Джеком. Ей я только сказала, что вся эта ситуация страшно невозможно тяжела для меня. Она подняла на меня взгляд, в котором профессиональное хладнокровие сочеталось с чисто человеческим сочувствием. «Я вас понимаю». Что ещё могла она сказать? Что рано или поздно острота притупится, и я к этому привыкну, претерплюсь к тяжелой мигрени. Этого не произойдет. Мы обе это понимали. И еще мы обе знали, учитывая все обстоятельства и тяжесть обвинений против меня, что самое большее, на что я могу рассчитывать после заключительного слушания, это встреча с сыном в присутствии другого родителя. «Я надеюсь, что вы трезво смотрите на ситуацию и ясно представляете, каким может быть исход слушания», сказала она мне во время нашей третьей беседы. Другими словами, назад мне его не получить. Я этого не говорила Салли. За четыре с половиной месяца многое может произойти, но дело в том, что... Она замолчала, пытаясь подобрать слово помягче. Я решила ей помочь и назвать вещи своими именами. Меня объявили неспособной к выполнению родительских обязанностей, и поскольку это занесено в протокол, теперь ярлык сорвать трудно. Да, боюсь, дело обстоит именно так. Но это не означает, что нужно опускать руки. Суд вовсе не обязательно примет то же решение, что и на промежуточном слушании. Оно может быть не идеальным для вас... Оно, возможно, не оправдает всех ваших надежд в полной мере, но можно побиться за то, чтобы оно было более благоприятным, чем нынешнее. Из этого разговора я поняла, что Джессика по-своему осторожно намекнула мне, что не считает меня непригодной для роли матери. В то же время она призывала меня не преуменьшать сложности ситуации. Сэнди постоянно призывала меня не терять надежду, если я хочу чего-то добиться. Джессика переставила акценты. Чтобы чего-то добиться, нужно потерять все надежды. Я размышляла об этом, когда возвращалась домой после очередной встречи с Джеком и тащилась по вест хиллу под проливным дождем. Американка во мне отказывалась мириться с прагматичным пессимизмом Джессики Лоу, поразившим меня как нечто безнадежное английское. Мне хотелось вновь ощутить старый добрый дух американских пионеров, бойцовский дух. Неудивительно, думала я, что большинство англичан испытывают такую тягу к сельской идиллии. Это их противоядие от суровой реальности. Осознание того, что райские кущи не из этой жизни, а действительность безжалостна. Возможности человека в ней ограничены финансовыми и классовыми рамками, личным несовершенством, а ведь надо как-то изо дня в день противостоять убийственной никчемности жизни. Меня же, подобно большинству американцев, воспитывали на той старой избитой истине, что упорство, труд и несокрушимый оптимизм помогают добиваться любой цели, что мир полон бесконечных возможностей, и воспользоваться ими — наша задача. Чтобы добиться успеха, должна утратить надежду. Эта логика казалась мне неясной, непонятной, чуждой. Но вот я свернула на Севтон-стрит. Передо мной открылись ряды аккуратных домов. Увидела, как няня устраивает ребенка на детском сидении Ленд-Дровера. Вспомнила, как Джек каких-нибудь десять минут назад терся головой о мою щеку и поняла, что нельзя больше прятать голову в песок. И хочу я того или нет. Мне придется обдумать, что делать с письмом, лежащим в заднем кармане джинсов. В письме юристы Тони сообщали, что 28 дней данные мне на раздумье, подходят к концу, и они начинают действовать. А именно, через 7 дней... Наш дом будет выставлен на продажу, если я не приму их предложение. Я остановилась и вдруг поняла, что надеяться мне больше не на что. Я села на багажник машины, припаркованной возле моего дома, и снова расплакалась. Я отдавала себе полный отчет, что рыдаю на улице, где живу, но не могла заставить себя подняться, дойти до дверей и войти в дом которые меня вот-вот отберут. «Салли?» Я не сразу сообразила, что кто-то окликает меня по имени, потому что я не привыкла, чтобы ко мне обращались по имени на саутон стрит Я здесь никого не знала, кроме... «Салли?» Я подняла голову. Это была соседка Джулия Франк, женщина, которая когда-то заговорила со мной около газетного киоска. Сейчас она стояла рядом, положив руку мне на плечо. «Салли, у вас все в порядке?» Я глубоко вздохнула, вытерла глаза. «Просто день неудачный, вот и все. Может, я могу чем-то помочь?» Я покачала головой. «Все будет нормально. Ну, спасибо вам». «Не хотите чаю?» «Спасибо». Мы вошли к ней в дом и по коридору прошли на кухню. Она поставила чайник. Я попросила стакан воды. Доставая из кармана жакета флакон с антидепрессантом, я заметила на себе внимательный взгляд Джулии. Я проглотила таблетку, запила водой. Она ничего не сказала. Мне попыталась завязать разговор. Поставила на стол чашки с блюдцами, молоко, сахар и тарелку печенья. Налила мне чаю и тогда заговорила. «Я не хочу совать нос в чужие дела, но...» «Что-то случилось?» «Да, случилось». Пауза. «Вы не хотите об этом говорить?» Я мотнула головой. «Хорошо», — сказала она. «Сахар, молоко?» «И то, и другое, если можно». Она подлила молока. Положила кусочек сахара, протянула мне чашку. Я начала размешивать сахар. Отложила ложечку, потом сказала, «У меня семь недель назад отобрали сына». Джулия смотрела на меня с заботой и тревогой. И тогда я выложила ей все-все. Она не проронила ни слова. Просто сидела и слушала. Когда я закончила, чай уже остыл. Мы долго молчали. Потом Джулия спросила. «И вы собираетесь их вот так отпустить?» «Я просто не знаю, что делать дальше». Она на минуту задумалась, потом сказала. «Что ж... Стало быть, найдем того, кто знает, что делать дальше.